Глава 71 На лестнице вежливость вернулась к богатому человеку. А то ведь в последние минуты их собеседования Ковригин Острецов начал казаться рассверепевшим. Отправляя Ковригина в лягушки, Не намерен ли был Острецов смахнуть возмутителя спокойствия с мрамора в восточной бани, теперь уже не в Аягус, а куда-нибудь подальше? Скажем, в Катакурган с его хлопковым заводом. Или в бане с шайкой кипятка должен был поджидать Ковригина великоросский богатырь, на время аравийский шейх торговец коврами-самолетами. «Извините, любезный Александр Андреевич» сказал остртрецов, погорячился или даже сорвался, действительно заслужил упреки. Но и пережить недавно пришлось немало неприятностей. Хотел бы, чтобы вы погостили в жре невпокойные для меня и для Елены Михайловны дни. По-прежнему остаюсь поклонником вашего литературного дара. Последние публикации записок Лабастова меня в моих чувствах укрепили. «Вы можете поработать в Журине над продолжением записок». «Спасибо», — сказал Кавригин. Мысль об этом в голову мне не приходила. «А жаль», — сказал Острецов. «Мне представляется, что вы не прочь были бы встретиться с Верой Алексеевной Антоновой и вашим спутником в экспедиции за грецкими орехами, паном Воробейчиком». «Воробейчиком?» — удивился Кавригин. Наш пан Селен любит представляться врубелем, то есть по-польски воробейчиком. Но его сейчас нет в Жорине. Он отправился в Монтурово-Костровской губернии за пирожками. Какими-то особенными. И за резиновыми сапогами для своей ненасытной калипиги, на случай дождей. Но сейчас ей нужны новые валеньки на гагачьем пуху, а за ними надо бежать в колязин». «Самоотверженные у вас фигуры в нишах», — сказал ковригин «Самоотверженные», — согласился Острецов. «И изобретательные». «И игруны». «Видимо, сохранили собственные вековые качества и свойства персонажей их мифов. Нередко играют в привидения. А разговор с паном Селеном вам ничего не даст. Заболтает и наврет. Но Калепигу любит». Что же касается Веры Алексеевны Антоновой, то она наверняка со своей компанией ужинает сейчас именно в лягушках. И, может быть, вы вызнаете от нее то, на что ответ я вам не дам. «Экий проницательный господин», — подумал Кавригин, «обо всем догадывается, и будто провидец и душевед, но открыть существенное не желает. Я дам вам машину с водителем», «Сказал Острецов. Уже темно, а город наш вы знаете плохо». «Спасибо», — сказал Кавригин. «Люблю бродить пешком по незнакомым городам, а Сиништур кажется мне уже почти своим». «Смотрите», — сказал Острецов, — «буду беспокоиться. О том, как пройдет ваше путешествие, мне сообщат». Кавригин быстро вышел на улицу с троллейбусами, ведущая от плотины к театру, гостинице «Империал» и ресторану «Лягушки». В небе над ним светился циферблат на чугунной башне местного заводчика и благотворителя Верещагина. Невдалеке от входа в театр он увидел обувного маэстро Эсмеральдыча. Было сыро и зябко, но лед со снежком на тротуарах нигде не затруднял движение прохожих. эсмиральдыч или Квазимоточь Нет, все-таки Эсмеральдыч. Стоял под фонарем метрах в пятнадцати от театра. Держал в руке толстую бельевую веревку, служившую поводком для домашней, надо понимать, любимицы, белобокой козы, козочки. И что-то мрачно жевал. То и дело перегоняя языком жвачку из левого угла рта в правый. То ли орбит с экстрактом барбариса, то ли бальный нюхательный табак, из запасов Журинского замка. ковригин рот не успел открыть, как Асмиральдыч спросил, а коза заинтересованно заблеяла. «Ну и как там в Аягузе?» «Бешбармак, и не пахнет гуталином», сказал ковригин «А так все то же самое. Просторы и множество животных и насекомых. Эти все бегают и летают босиком. И полно окынов «Что же вы там не остались?» — спросил Эсмиральдыч. «Стали бакыном?» «Своих хватает», — сказал Кавригин. «А не остался из-за насекомых. От них все тело чешется». «Это понятно», — сказал Эсмиральдыч и подтянул веревку-поводок. «Сонька, не балуй, не дергай. Травы здесь нет. Дома сена хватит». «А что вы тут мерзнете под ветром и дождем?» — спросил Кавригин. А из-за этого шейха, обалдуя Алладина, и Эсмиральдыч указал на волшебно сверкающий шатер аравийского бизнесмена. «Взорвет он город-то наш. И плотину, и домные печи, и обозный завод. естественные наши гуталины взлетят на воздух». «С чего вы взяли?» — спросил Кавригин. «Никто не видел никаких ковров самолетов». Да и какой дурак летает нынче на коврах самолетах Все время везут в шатера Балдо Аладдина какие-то ящики. Но это не ковры. Взрывчатка. И рожа у этого шейха. Точно от террориста. Народоволец какой-то. Вера Засулич. Или еще страшнее. Вера Фигнер. За день борода черная этого шейха разрослась. Бомбист потому и стою здесь, чтобы упредить действия злодея. А коза чувствительная, у нее свои интересы. Вот она и вызвалась заступить со мной в дежурство. Завтра же придется переносить наше заведение от греха подальше. Негоже будет городу ходить в грязной обуви. Переедем в какое-нибудь недоступное варварам место, на площадь каменной бабы, например». «И помяните мое слово. У нас через два дня начнется ковровый бунт. Если будут обнаружены на складах шейха Абалдой аладина ковры самолеты, в чем я сомневаюсь, их тут же искрошат на ковровые изделия и украсит ими в своих жилищах стены и полы. И станут варварами», — сказал ковригин «Но справедливыми варварами», — не согласился Эсмиральдыч. «Иначе шейх удерет на каком-нибудь из своих ковров самолетов в недосягаемые для налоговой полиции места». «Вы противоречите себе», — сказал ковригин «То, по-вашему, никаких самолетов у шейха нет, одна взрывчатка, но, полагаете, удерет от справедливого гнева на ковре самолете». «Никакого противоречия нет», — проворчал Эсмиральдыч выплюнул порцию прожеванного, наконец, нюхательного все же табаку, выргался в устной стилистике сапожников. Спросил. «Ведь вы куда-то шли?» «В лягушке», — сказал Кавригин. «Вот и идите, куда шли. И не боитесь?» «А чего мне бояться?» — легкомысленно заявил Кавригин. «Рисковый вы человек!» — воскликнул Эсмиральдыч. «Учебе не поддаетесь!» «Сонька, взгляни на клиента. Учебе не поддается. Не бери с него примеру». Сонька не только встала, но и подошла к Ковригину и потерлась бороденкой о черный носок его ботинка. А Ковригин направился в лягушки. Эсмеральдыч с козочкой Сонькой остался в зоне бдительности. Кавригин же заметил приставленный к стволу липы, в трех метрах от поста сапожника, дворницкий лом. Два наточенных топора для рубки ковров, что ли. Не лишней была бы тут и мясницкая колода с базара, послужившая элементом декорации на авансцене действа с Мариной Мнишек. Конечно, Эсмиральдычу было не до ковригина Но его неприязненное отношение к нему ковригина удивило. И в лягушках гарсон-консультант Д'Антон Гарик встретил его непривычно холодно, будто бы даже стыдясь знакомства с Ковригином. Словно бы Ковригин был безобразник, учинивший здесь несколько дней назад дебош с битьем посуды и зеркал, утопивший в фонтане невинную семиклассницу и триумфатором, отъехавший на колеснице с золотой упряжью в городской вытрезвитель. «Что-то и людей у вас сегодня мало», — сказал Кавригин. «На банкете с пекинскими утками», — разъяснил Гарсон. «Может быть, позже привезут сюда китайчонка Сяо, а может и не привезут, устроят ему отдельный водоем». «У вас такое лицо, будто имеете распоряжение не допускать меня в ресторан и его отсеки», — сказал Кавригин. «Нет, таких распоряжений я не получал» и препятствовать вашему приходу в лягушке не могу. Но вряд ли вам предложат на закуску сосвинскую селедку. Она водится не для всех». «И месье Жакоба в ресторане нет?» спросил ковригин «Мне не по рангу знать, где месье Жакоб», сообщил Гарсон. «Но, скорее всего, он занят. Либо на китайском банкете, либо на устройстве ужина глубоко шейха Абдалла аладина «Это все достойные дела», — согласился Кавригин. «Говорят, с вами вернулась в театр актриса Хмелева?» — осторожно спросил Гарсон. «Не со мной, а с Натальей Борисовной Свиридовой». «Ну, слава богу, слава богу», — пробормотал Гарсон и перекрестился.